Мэт Бролли. Перекресток. Читает Юля и Яблонская. Эллисон. Пролог. Везение привело их поздней ночью на заброшенную ферму на окраине Бриджвотера, куда они решили заглянуть скорее от отчаяния, чем с надеждой. Сотрудники полиции разыскивали Макса у о л т е р н а а следователь Луиза Блэквелл и ее коллега Тимоти Финч были ключевыми участниками следственной группы. Запах этого места Луиза никогда не забудет. Когда следователи, осмотрев ряд хозяйственных построек фермы, вошли в открытый хлев, где животные содержались должно быть десятилетиями, на нее обрушилась невообразимая вонь. Земля словно начала двигаться, как только б л э к в э л л осветила фонариком к о п о ш а щ и е с я кучи, выстилающие пол хлева. Следователь даже отвернулась, не в силах побороть тошноту. Луиза тихо и взволнованно произнес Финч. Блэквелл справилась с р в о т н ы м и позывами и вернулась к делу. Финч стоял в углу хлева, его фонарь освещал трупы пропавших матери и дочери. Луиза позвонила в участок. Правильным было бы оставаться на месте и ждать подкрепления, но Финч не хотел терять времени. Обойди хлев снаружи, прошептал он. Луиза тоже не собиралась упускать выпавший шанс. Следователи больше года охотились за этим больным ублюдком, и если преступник все еще находится здесь, то она скорее проклянет себя, чем позволит ему сбежать из-за ее пассивности. Женщина выскочила на улицу. Холодный ночной воздух едва мог разогнать гнилостный смрад, приставший к ее одежде и коже. Луиза ощущала, будто вонь, проникнув через ноздри и рот, укоренилась внутри тела. Следователь вытянул а перед собой фонарь и двинулась по краю заросшей к о л е и к задней части хлева. В этот момент Луиза б л э к в о л л и заметила мерцание огня в развалинах фермерского дома. Она свернула за угол. и осветила фонарем пространство з а т р е с н у в ш и м и окнами. о г о н ё к внутри дома погас, ярко вспыхнув напоследок. Здесь есть человек, тихо проговорила Луиза по рации своему коллеге Финчу и достала пистолет. После последнего убийства Волтана, а именно у ж а с н о й перестрелки у доков в Бристоле, б л э к в у л л и Финчу выделили огнестрельное оружие. Луиза прошла полный обучающий курс, но ей все еще было непривычно носить при себе оружие. Я пройду через заднюю часть х л е в а предупредил Финч. Задние двери х л е в а вскоре распахнулись, и свет фонаря Финча прорезал темноту. Пульс Луизы Блэквулл участился. Где? прошептал подошедший к ней Финч. В правой руке он сжимал пистолет. Луиза кивнула на главный фермерский дом. Спереди или сзади? Поинтересовалась она. Теперь понятно, что это оказалось ее самой большой ошибкой. Они совершенно зря разделились в тот момент. Пусть убийца вполне вероятно и мог скрыться. Ты заходишь сзади, р е ш и л Финч. Нужно сообщить, что мы обнаружили преступника. Финч пошел к дому. Нет времени, бросил он на ходу. Вперед. Но Луиза сомневалась. перед тем как идти в обход дома, она все же сообщила в участок о своем положении и общей ситуации. Луиза б л э к в у л завернула за угол и, поскользнувшись на мокрой глине, остановилась и огляделась, не поднимая фонаря. Поле за фермой, заросшее бурьяном, напоминало кладбище сельскохозяйственной техники с ржавым комбайном по центру. Обвившие гигантский остов виноградные лозы казалось то ли удерживали его, то ли всасывали в землю. За полем располагалась лесистая местность, и Луиза вздрогнула при мысли, сколько человеческих тел они могли бы найти на этом пустыре. Задняя дверь фермерского дома скрипнула. Луиза развернулась на месте с пистолетом перед собой, как ее тренировали, но там никого не было. Ей не хотелось связываться с Винчем по рации, это могло выдать его место н а х о ж д е н и е поэтому пришлось одной направиться к двери. Запах внутри фермерского дома напоминал гнилосный т смрад в хлеву, хотя теперь желудок Луизы уже спокойнее реагировал на это. Финч мог находиться в опасности, поэтому следователь прокрадывалась вдоль стен и прислушивалась ко всем звукам. Луиза тщательно проверила первый этаж, осторожно обходя выхватываемые фонарем препятствия. Финч, пробормотала Блэквол себе под нос. И вдруг услышала звук бьющегося стекла наверху. Луиза тут же ринулась вверх по деревянной лестнице и чуть не сломала лодыжку, когда ее правая нога застряла в дыре на одной из ступенек. Последняя комната справа от тебя, раздался голос Финча. Я думаю, он убегает, добавил он. Луиза на коленках поползла по коридору навстречу Финчу, приказывающему Уолтону выйти. Преступник не отзывался. Иду туда, сообщил Финч. Он никуда не денется, Тим. Давай подождем. Скоро сюда прибудет подкрепление. в з ы в а л а к его благоразумию Луиза, уже понимая, что это не остановит Финча. Тим вовсе не хотел ждать подкрепления полиции, чтобы просто поймать убийцу. Он жаждал личной славы. Прикрой меня, сказал Финч и переступил порог. Все случилось очень быстро. Финч споткнулся, пробираясь через коридор, и тут из угла в сторону Луи заметнулась фигура. Финч успел выкрикнуть: он вооружен!